Перед джихарем замаячила надежда, правда, слабенькая и дрожащая, как огонек в бумажном фонарике, освещавшем подземелье. «Да чего объясняться!» — сказал он. «Как и в прошлый раз, меня послал старый Беломор разобраться с Вавилонской башней и научил всему, что полагается. Да вы послушайте с самого начала!» «Ну-ну!» — сказал король. Тюремные дни и ночи длинны, а тюремные байки коротки. Времени у нас предостаточно, либо, наоборот, очень мало. И жихарь начал рассказывать с самого начала, то есть с возвращения. Король при упоминании черного сэра Мордреда впал в угрюмость и слушал молча. Алю Седьмой, напротив, как опытный дознаватель, то и дело задавал как бы случайные вопросы, норовя подловить рассказчика на каком-нибудь противоречии. — Ложь и клевета, — заключил я, Артур. — Чтобы благородный и великодушный сэр Ньюзор до смерти замучил своего наставника? Да кто такому поверит? Вы просто-напросто здешний злой дух, пришедший смутить нас в трудный час и отнять последнюю надежду, поскольку мудрый Мерлин, отправляя меня сюда, предсказывал, что я встречу во времени оном обоих своих побратимов. Вы призрак, нечисть, я вас проучу. С этими словами... Он протянул руку, наравясь цапать богатыря за шею, но Жихарь перехватил его руку и задержал. Некоторое время они боролись, покуда Жихарь не положил королевскую десницу на холодный камень. — Да, вы необыкновенно сильны, — сказал я Артур. — А может быть, это я ослабел на тюремных харчах? «Но это еще ничего не доказывает. Вот если бы был при вас этот ваш пресловутый меч, симулякр...» «Был бы он при мне, я бы сюда не попал», — гордо сказал Жихарь. «А в доказательство я тебе кое-что расскажу». Он и рассказал такое, что ни в какую книгу войти не могло, и касалось пребывания жихря с принцем в бабьей земле окаянии. «Не знаю, что и думать», — сказал я Артур после долгого умолчания. «Вряд ли сэр Ньюзор, при всей его невоздержанности на язык, стал бы говорить об этом посторонним людям даже в сугубо мужском обществе». «Если бы перед самым моим отбытием суда я не получил через сэра-демона костяные уши устной весточки из многоборья, я бы решил, что незабвенный сэр Ньюзор погиб, и душа его переселилась в чужое тело». «Не душа, а слава», — сварливо сказал Жихарь. «И не его, а моя». «В древнем трактате «Ледзы» записки о жабе, держащей во рту тридцать две жемчужины небесной премудрости», сказал молчавший до да то ли бедный монах, «описывается нечто подобное». «А, я несовершенный понял. Сей молодой студент заснул на волшебном изголовье» которая во вполне возможно позаимствовал ему достойный Беомо, и ему поресенилось, что он стал героем низо и до сих пор снится. И мы снимся, ехидно сказал король, и эти мерзкие казиматы снятся. Очень не даже и может быть, — растерянно ответил Лю. Во все мы в конце концов, кому-то санимся. Какое-нибудь яшамовой черепахи? Стареешь, старина, — ласково сказал король, — совсем из ума выживаешь. Я вот у себя в Камелоте навсегда отменил допросы под пыткой, но палача Хьюга по прозвищу «Кровавый дедуля» выгонять не стал. Ну куда старик пойдет с такой репутацией? Вот он, Хьюга, живо доискался бы правдой. «Думаю, что палачей и здесь хватает», — сказал бедный монах. «Просто мы им неинтересны. Мы всего лишь нежелательные чужестранцы, и действия местных властей я считаю вполне правомерными. Если бы мы без императорского соизволения проникли в запретный город», то, уверяю вас, нас давно бы уже расчленили на тысячу кусочков. Король вздохнул, снял рваный кожаный камзол, потом рубаху, связанную с собачьей шерсти. Рубаху он кинул жихрю. — Наденьте это, сэр, придумщик, иначе простынете, и кашель ваш будет мешать нашему сну. Жихарь покорно натянул теплую рубаху. Рука его задержалась на ладанке. — Постойте, — сказал он, — симулякра у меня при себе нет, платок тоже пропал, а вот костяная свистулька, которую мне подарил степной воин Сочиняй-Богатур, осталась. Он велел подуть в нее в трудный час и обещал прийти на помощь. Правда, это было в другом времени. — Свиститесь, сэр, — великодушно разрешил король. — Не знакома ли вам старинная песенка под названием «С маленькой помощью моих друзей»? Жихарь ничего не ответил на смешнику, а просто прижал костяную игрушку к губам и начал дуть. Свист выходил пронзительный. От него даже уши закладывало. Король и Лю недовольно поморщились и замахали на музыканта руками. Это вы еще звонку кельмандара не слышали, сказал Жихарь, чувствуя, что опять выходит перед побратимами круглым дураком. Столь же пронзительно заскрипел дверной засов.